Глава вторая. «И еще раз привет!» — спокойно поприветствовал я Нору, после чего открыл дверь в свою квартиру и пропустил ее вперед. «Проходи, чувствуй себя как дома, и не забывай, что в гостях!» — усмехнулась она, а потом, когда сделала первый шаг, ее лицо искривило гримаса невероятной боли. «Спасибо!» — «Я не мог просто так это оставить. Мне плевать, что потом скажет Фелиция, если увидит такое». «Ей больно. Она сотрудник моей организации, я ее начальник. Я просто не могу оставить ее в стороне. Поэтому я взял ее за руку и помог ей дойти до дивана, где также помог сесть, что она сделала с невероятным трудом». «Ты как вообще дошла до моей квартиры-то?» Удивленно спросил я, смотря на нее, усаживаясь в это время в кресло с противоположной стороны от столика, который стоял возле дивана. Дред помог», — спокойно сказала она, — а потом ушёл по своим делам. Я сама его отпустила, хотя говорил, что дождется тебя вместе со мной, чтобы не переживал. Но я была убедительна. Стоять мне не больно. Мне очень больно ходить, врать не буду». «Да я так и понял», — тяжело вздохнул я, смотря на нее. «Как я понял, это последствия неудавшейся беременности?» «Да», — скупо кивнула она, а на ее глазах начали наворачиваться слезы. «Броня пробита». Она больше не могла терпеть все то, что с ней происходило. «Я... я не знаю. У меня случилось какое-то воспаление. Никто не понял из-за чего. Сначала произошел выкидыш, потом у меня на несколько часов отказали почки. Но потом... потом... начали словно заживо гнить кости. Никто не знает, что за зараза, но она не передается. Какое-то генетическое отклонение. Шанс у любого человека есть». «Что от меня требуется?» — спокойно спросил я. Тебе нужно доставить на какую-нибудь станцию, планету. Нужно оплатить операцию?» «Благодаря тебе, благодаря тому, что ты меня не послал, когда я решилась работать с тобой...» Она подняла ранее опущенный взгляд, а пальцами больших рук начала крутить, спутав между собой остальные пальцы. Мне удалось скопить нужную сумму. Раньше было не так больно. Началась активная фаза, но каждый раз... Каждый грёбаный раз после нее становится только хуже. Врачи говорят, что риск отказа всей нижней половины тела после этой вспышки — 80%. «Не потеряешь», — встал я, обошел ее и сел рядом с ней. «С тобой все будет хорошо. У тебя точно вся сумма есть? Тебе на какую именно планету нужно, чтобы провели лечение?» «Мне нужно... на Землю», — сказала она так, словно ее оторвало от реальности. Только там есть специалисты, которые могут меня восстановить. Если нет, то только там мне смогут вырастить новое тело и переселить туда разум. Хранитель... Он не пускает никого. Я знаю. Но как-то же люди туда иногда попадают. Как-то же они возвращаются. И я узнала как. Нужен огромный взнос. Больше миллиона кредитов. Нужен он для наращивания защиты земли. Хранителю. Никакая... «Тяжелая промышленность на земле не работает. Хранитель запретил». но ну, с учетом происходящего». «Ладно, мне не важно как, но ты договорилась», — спокойно сказал я. «Это главное. Но у тебя есть этот миллион? Ну или, как ты сказала, чуть больше?» «Почти», — посмотрела она на меня блестящим от слез взглядом. «Не хватает трех сотен тысяч кредитов, но...» «Сегодня придет за наше задание», — посмотрела я на нее и улыбнулся. «Ваша доля там...» «По крайней мере, наша система выдает, что ваша доля там миллион. Если надо, могу выдать тебе чуть больше награду». «Ты сделала многое, при этом терпя такую боль». «Больше не надо», — улыбнулась уже она. А в глазах реально начало играть счастье. «Я поделю эту сумму пополам. Мне и Дреду. И мне хватит». При этом Дред обещал, если что, помочь. Так что можешь не беспокоиться, тебе уже большое спасибо за то, что помог, что взял и не бросил. И прости меня, что сбежала тогда. Я просто кивнул и вытер слезы на ее щеках. Нечего такой красивой девушке иметь заплаканное лицо, при том, что проблема уже решилась. Но это сделало в какой-то степени только хуже. Как я уже и думал, эмоциональная броня у нее была пробита. Она больше не могла быть бесчувственной девой. Нет. Сейчас она самая обычная девушка. И сейчас кинулась мне на шею, обняв и начав реветь, вкладывая туда не только всю боль физическую, но и эмоциональную напряженность, которая все это время копилась в ней. Я ее просто обнял в ответ и спокойно погладил по спине. Мне было ее жаль. Действительно жаль. Кто знал, что все так обернется? Если бы я не выжил в той глупой мясорубке... то сейчас был бы очень высок шанс того, что она просто умирала бы от своего заболевания. А сейчас, словно сама судьба позволила ей продержаться до этого момента. Словно сама судьба свела снова нас вместе. Сама судьба позволила ей заработать нужную сумму, чтобы она смогла попасть на самую запретную планету человеческого сектора. В колыбель. На нашу историческую родину. В первый мир людей. На землю. На нашу мать, которой мы всем обязаны. Которая больше шести тысяч лет назад умерла, но с помощью человечества еле выжила. С которой больше восьмидесяти лет назад выгнали почти все человечество из-за его разрушающей планету деятельности. В этот момент зашла Фелиция, которую я показал на схеме станции, где находится квартира, а также дал персональный допуск в нее, Коли мы решили, что будем как минимум любовниками, то почему ее не пустить ко мне жить? Может, и на серьезные отношения перейдем, начнем думать о том, чтобы продолжить наш с ней род. Но сейчас она была удивлена, а я только слегка оторвал ладони от спины норы, показывая, что у нас ничего серьезного. А она так и продолжала рыдать, уткнувшись мне в шею. Она просто не могла успокоиться, столько держать в себе боль, эмоции. Понятно, что ей просто нужно все это куда-то деть. Вот оно и выходит. А я просто сидел и ждал, помогал этому произойти. Я был ее старшим товарищем, по крайней мере, я так себя чувствовал сейчас. У меня уже не было именно любовных чувств к ней, но как к сестре, как к мире что-то похожее было. Минут двадцать пришлось ждать, чтобы дать ей успокоиться. Фелиция уже дремала в кресле напротив». После того, как ее отравило тем токсином, ей очень сложно было оставаться в сознании. Медицинские сканеры, которые были у нас, ничего толком не показывали. Но с нами точно было что-то не так. У меня каждый день болела голова. Ее просто разрывало на части, но я этого не показывал. Я просто терпел и закидывался огромным количеством обезболивающего, пока никто не видел. «Спасибо большое». Уже свойственной ей спокойной манере, сказала Нора, и уселась ровно. «Спасибо, что выслушал, что помог, что сейчас тоже позволил поплакать». «Каждому нужно иногда сбросить пар», — усмехнулся я. «Кто-то это делает в драках, схватках, кто-то играет в игры, разные шутеры там, или еще что-то бывает. Не особо играю. А вот кому-то просто нужно сбросить стресс, поплакав. Такое тоже бывает». «У Мира такое было, когда мы были детьми, а взрослые — это те же дети, только более осмысленные. Чувства те же, голова та же, так что я поняла». Скупо улыбнулась девушка. После этого я разбудил Фелицию и предложил обеим что-нибудь выпить. Спектр напитков был самый разный, от обычных кофе или чая до чего-нибудь более горячего. В итоге все сошлись на первом варианте, а вот я себе налил коньяку». Не знаю почему, но больно хотелось именно его посмаковать. Просто попробовать вкус одной бутылочки, которую давненько так прикупил. Удивительно, что она все это время была со мной. Примерно часа два мы сидели и общались, а после наше общение прервали переведенные от заказчика средства, миллион от которых я тут же отправил Норе. Я крайне надеялся на то, что у нее все получится». Я очень на это рассчитывал, и она при мне же решила оплатить, показывая все реквизиты переводов, уникальный для хранителя номер. И тут произошло то, чего я просто не ожидал. «Приветствую», — ответил я на звонок, который поступил почти сразу, стоило только Норе отправить средства хранителю. «И вам доброго времени суток, молодой человек». Размеренно, спокойно говорил человек передо мной, но при этом было видно и слышно, что это не совсем человек, а очень и очень продуманный искусственный интеллект, которого, скорее всего, знал каждый человек. «Хранитель — уникальная личность, именно личность, ибо он видел мир больше шести тысяч лет назад». Он появился примерно за 30-40 лет до всей катастрофы на Земле. Как он тогда сам остался жив и продолжал функционировать, не понял никто из ныне живущих ученых. Но факт остается фактом. Он в данный момент единственный свидетель того, как человечество выживало последние шесть небольшим тысяч лет. И он же его выгнал с планеты Земля под угрозой уничтожения каждого человека на планете. — Вы понимаете, зачем я связался с вами? — смотрел он на меня спокойно, держа свои руки у себя за спиной. — Это связано с моей сотрудницей? — посмотрел я на нее. — С Норой? — Именно так, — кивнул он. — В данный момент, чтобы вы понимали, я связался с более чем пятью тысячами человек, чтобы собрать данные о ней. И каждого прошу сделать одно — опишите ее». «Как человека. Мне нужно знать, стоит ей помогать, или все же нужно вернуть средства и бросить ее?» «Прежде чем я это сделаю, — осторожно начал говорить я, так как понимал, что от моих слов может зависеть ее жизнь, — вы действительно можете ее вылечить?» «Такое заболевание вылечить в принципе невозможно», — начал спокойно объяснять он. Оно появилось из-за того, что ее предки имели редкое генетическое спящее отклонение, которое получили из-за наличия на планете Земля излучения лирии. Можете почитать в общем доступе, что это такое. И это на ней проявилось. Возможно, проявлялось и раньше. Люди умирали или сходили с ума из-за этих мутаций еще 230 лет назад. Так вот... Это тело не вылечить. Но у меня есть средства, с помощью которых я могу вырастить для вашей сотрудницы новое тело и потом перезаписать на него ее разум. А это тело будет уничтожено из-за определенных издержек. Она в курсе. Да и вы, судя по тому, что удалось о вас узнать, должны понять, что может произойти. По факту... Посмотрел я на нору, но промолчал, после чего начал думать над вопросом хранителя, точнее, над просьбой. Сложно сказать, какой она человек. Если описывать как сотрудницу, то она крайне исполнительная, но когда дело касается жизни кого-то, даже не ее, может плюнуть на все инструкции и рискнуть своей шкурой, лишь бы спасти человека. Она спокойна, рассудительна Всегда выслушивает и понимает, что от нее требуется. Понимает, что за лишние шаги в стороны может с ней быть. Поэтому достаточно осторожно, как человек. Вот тут я задумался и снова бросил взгляд на Нору, которая в данный момент пребывала в абсолютном шоке. Она не знала, что хранитель начнет собирать о ней информацию. Она не знала, что может из-за какой-то случайной встречи лишиться лечения. Хотя это сложно назвать лечением. Ее разум даже не перенесут. Его просто скопируют в новое тело, целиком. Это будет уже другой человек, новая нора, с памятью и опытом старой. Ибо из старого тела разум никуда не денется. Он там останется. Просто будет две одинаковых норы на короткое мгновение. А потом старая будет убита, причем в прямом смысле слова. А новая останется жить вместо нее. «Как человек. Она просто хорошая», — с легкой улыбкой начал говорить я. «Ранее я был легкомысленным. Девушек менял как перчатки, она об этом не знала. Но смогла со мной продержаться дольше всех, кого я помню. И тогда она поняла, что со мной семьи не создать, с тем мной, и сбежала, будучи беременной. Я об этом не знал, и, думаю, на тот момент это было лучшим решением». Я мог погибнуть и оставить ее, а ребенок мог об этом узнать. Но повезло, не погиб, а вот ребенок так и не родился. Я вижу в ее глазах, что она от этого страдает, что она хочет нормальной семьи, но ее здоровье, ее генетическое отклонение, которое никто не видел, не дает этого сделать. И я хочу, чтобы она была здорова. Она мне самому жизнь спасла, поэтому я всеми руками за то, чтобы она жила. Как человек она хорошая, а как мать... Думаю, как мать она будет еще лучше. «Я вас услышал», — все так же спокойно говорил хранитель. «Можете передать ей, что доступ на землю будет для нее на один раз открыт. Средства на самом деле будут пущены на выращивание ей здорового тела и на процедуру переноса сознания». Я улыбнулся, я просто не мог сдержать улыбки. Я знал, что хранитель не допустит того, чтобы такие, как она, умерли. Он сто процентов знал, что она наемник, сто процентов знал, кто она такая. Но, видимо, решил проверить через людей, потому что в сети факты могут быть искажены, а вот личный разговор с теми, кто ее знает, может прояснить некоторые моменты. Плюс ходят слухи, что когда хранитель с кем-то связывается, то он может следить за всеми параметрами человека, чтобы определить, врет он или нет. По крайней мере, ходили такие слухи. Слова самого древнего и человечества я передал Норе, которая хотела было начать прыгать отчасти. Но здравый смысл, моя левая рука и обе руки Фелиции ее сдержали. Не дали этого сделать. После этого она попросила меня доставить ее на корабль, но и тут не удалось ее отговорить. Одно из условий хранителя — никакого вооружения на корабле, никакого намека на опасность для земли, его обитателей, флоры и фауны. Земля и так настрадалась, она и так еле живет после всего, что с ней произошло. Мы отвели Нору в ее апартаменты, помогли ей переодеться, точнее Филиция помогала, а потом помогли лечь на кровати и уснуть. В это же время мы с Фели направились обратно в мою квартиру. Да, нам было плохо в каком-то смысле, но мы могли удовлетворять друг друга, по крайней мере, самые первобытные чувства. Правда, нас обоих надолго не хватит, но это мелочи. Иногда и этого хватает. Но нам было не суждено отдохнуть прям сразу. Нас перехватил Грег, который ждал не так далеко от моей квартиры. Что ему было нужно, я понял сразу, поэтому попросил отойти Фелицию, так как он смотрел на нее со скепсисом и недоверием. — Ты в ней уверен? — вместо приветствия спросил он у меня, стараясь не смотреть на мою пассию в этот момент, причем старался это делать изо всех сил, судя по тому, как он пристально смотрел на пустую стену. — Уверен, — кивнул я. — Она мне помогала на той треклятой планете, куда ты и твой знакомый Рикардо, или как там его... «Меня отправили. Плюс она детектив, или как там их называют? Сыщик, следователь, неважно. Сам факт того, что у нее есть нужные мне знания, ну и личная симпатия имеется. Смотри сам», — пожалуй, он плечами. «У нее в биографии есть несколько пятен, которые мы не пробили. А потому что видно, ее подставили, причем на глупом деле, но это неважно. Что у тебя есть для обвинений против ученого?» «Против Салливана-то?» на всякий случай уточнил я, повернув голову в сторону Грега. «Да», — кивнул он едва заметно. «Что у тебя против него есть?» «Можешь заглянуть в трюм моего корвета?» — чуть тише начал говорить. «Там есть парочка...» «Когда-то человек, которые стали его жертвами. Качество тел так себе, но...» «Думаю, понятно, что это такое. Плюс...» — начал я искать тот дневник, который вел на планете, и переслал его Грегу. «Плюс вот тут достаточно много информации. Что-то мои голосовые записи, что-то видео, что-то просто найденные электронные документы. Но последних мало, и откуда они, я даже не понял». «Благодарю», — свел брови вместе Грег, видимо, просматривая информацию, а потом перевел взгляд на меня и быстро осмотрел с ног до головы. «И сходи к врачу. Ты дерьмово на самом деле выглядишь. Бледный какой-то». После этого он ушел, оставив меня одного. «А я словно не знал, что мне надо к врачу». Тяжело вздохнул я и помотал головой, уперев руки в бока, а потом повернул голову в сторону Фелицы и спросил у нее. «Ну что, может, сходим на прием к врачу, а потом все остальное?» «Было бы неплохо», — с легкой улыбкой сказала она. «Только рабочее время через два часа заканчивается. Тогда поторопимся». Прикрыл я на миг глаза, так как головная боль снова начала накатывать. Достал из кармана штанов таблетки и выпил две. «Пошли!»